Глава четырнадцатая. Копошение. Колонисты не переставали обустраиваться, пристраивая к своему большому дому новые купола и совершенствуя старые. В жаркое недождливое время высохли доски, полученные распиловкой влажных бревен, и, естественно, тоже влажные. Многие из них от этого покоробило, пришлось менять их в полах на доски из сухих бревен, то есть ставших сухими только после завершения дождей. Вскрытие полов привело к познанию того факта, что землероям не удалось уничтожить гнилостные бактерии, некоторые лаги подопрели, а другие пустили корни и принялись прирастать в толщину, постепенно вспучивая полы. Какие бы то ни было пропитки для древесины в обиходе отсутствовали, хотя для налаживания их производства имелись все необходимые знания, но не было химической промышленности и не нашлось сырья. В древесном жилище начался ремонт, переползающий из отсека в отсек, где проверяли разные варианты устройства полов. От каменных столбиков до связанных на живую решеток из основательного диаметра жердей, опирающихся на толстые колья, аналоги свай. Под полотнянными шатрами стали появляться сплошные дощатые стены, перегородки, а в интерьерах первая основательная и довольно грубая деревянная мебель. Душевые кабинки рядом с покоями жителей ознаменовали возникновение системы сливной канализации, ранее уже размеченной потоками дождевой воды, а сейчас признанной официально и обустроенной человеческими руками, прокопавшими и укрепившими сточные канавки. Прогулки? Они теперь проводились не неакцентированно. Геологи выходили на не слишком длинные маршруты, прихватывая пару-тройку мальков в качестве обслуги и полудюжину серых в качестве носильщиков-проводников. Если в состав группы обеспечения включали Дэна и Ляуру, то к экспедиции обязательно присоединялась Манки. В покрытых лесом каменистых предгорьях передвигаться на грузовике не получалось, отчего вьючные волки стали очень популярны. Для них изготовили национальные таджикские мешки – хурджуны, те, которые Хаджана Средин навьючивал или на ишака, или на свое плечо. Это пара вместительных сумок, соединенных лоскутом ткани. К сожалению, запас элементов для сборки компактных раций уже иссяк, поэтому устройства связи выдавались немногим, только начальникам волчьих партий и сопровождающих людей. И впоследствии не возвращались. Авторитетные волки наведывались в поселок для подзарядки их аккумуляторов. Ну и поскольку волна на всех была настроена одна и та же, общались с другими уважаемыми волками, обладателями подобных устройств. На 20 километров связывались без проблем, а на больших удалениях с возвышенностей. В принципе, можно было и дальше, но с закинутой на дерево антенной, которую серые подключить не могли, даже если бы сумели поднять вверх антенну, В принципе, волки способны карабкаться по деревьям. Неуклюже, конечно, с большими рисками, скорее это имеет для них чисто спортивный интерес, чем практическое значение. Да и то, по большей части, для молодняка, соревнующегося в ловкости. Так вот, прошвырнуться по окрестностям умудрились все мальки, кое-кто и не по разу. Гербари собирали, ловили разных местных жучков и стрекозок, фотографировали осины и гнезда и дупла, населенные пчелами, вполне себе обычными и кусачими. Сбор массива основополагающей информации о местности продолжался. В науке заметных открытий не сделали. В области техники запустили установку окисления азота воздуха в электрическом разряде. Стали получать азотную кислоту, которая требовалась в лабораторных целях и для нитрования клетчатки. Проверили возможность получения пероксилинового пороха. Геологи наткнулись на залежи кварца с включением перита. В принципе, можно было и серную кислоту получить но это было сопряжено с взрывными работами и дроблением огромных масс породы, в роли которой здесь выступал именно кварц. Это потребовало бы авральной мобилизации всего личного состава с отрывом и от учебы, и от исследовательских работ, поэтому с добычей перита спешить не стали. Жизнь колонии наполнилась чередой мелких побед и крошечных преодолений. Убрали первое урожай индийской крапивы, вырывая ее из земли с корнем. Трудились взрослые дяденьки, так как вымахала она, дай Боже, а на оттаскивании и складировании пахали уже мальчишки. Это был благородный и далеко не легкий физический труд. Вымачивание, разминание, сушка, трепание, расчесывание – здесь насущно требовалась хотя бы самая малая механизация, отдельные элементы, которые изготавливали на скорую руку. Так вот и выдался период «Танцуют все», которые успешно преодолели, поскольку дальше заработала предельная машина, быстро переработавшая кудель в отличные нитки. Эта крапива называлась «Рами», и давала очень прочное волокно. Простая в возделывании культура, при сборе и обработке требовала очень много ручного труда. На этапе же производства ткани начались задержки. Изготовленный по земным чертежам станок часто спотыкался, а то и ломался. Полученную легкую и очень крепкую ткань пока что было решительно нечем окрасить. Зато отбелили ее без проблем, попросту подержав на солнышке. Заработала швейная машинка, и народ принялся облачаться в белые одежды самого непритязательного покроя. Вторую самобеглую коляску соорудили с учетом недостатков, выявленных при эксплуатации первой. Ее сразу предназначали для просторов саванны, поэтому на размерах не экономили, и соорудили настоящий сухопутный дредноут с шестью колесами в рост человека. Транспорт получился вместительный, но неторопливый. Для более комфортного передвижения его снабдили амортизаторами из снятых с челноков гидроцилиндров. В разгар зимы, оказавшейся засушливой, солнечной и знойной, на свет появился первый абориген вида Homo sapiens. Ботаничка Ляля родила девочку. Все прошло без трагедий или каких-то особых трудностей, отчего дяденьки дружно продегустировали тростниковую самогонку, не успевшую стать полноценным ромом. Самогонка на вкус оказалась весьма противной, и по общему согласию ее залили в топливный бак трактора, которому, к удивлению техников, это бухло пришлось по вкусу. Таким образом отыскалось решение проблемы жидкого топлива. Работами и изысканиями занимались не только взрослые, но и некоторые мальки. Так, к примеру, тык озаботился проблемой водоснабжения волков в саванне. Покумеков и почесав тыковку, заодно проштудировав на сей счет электронные энциклопедии, он приспособил в качестве труб стебли бамбука, и сделал немудрёный насос, позволяющий выгонять на поверхность воду из скважин, если нажимать на педаль, от которой приводился в действие пропущенный сквозь ту же трубу шток, двигающий поршень на дне скважины. И вскоре в саванне появился ещё один водопой для ужасных волков тех, которые научились качать педаль. Седьмой по счёту и, возможно, последний в обозримом будущем челнок с Земли приводнился как раз через год после первой высадки людей на планету. Он привез 10 пассажиров и двух членов экипажа. Больше всех обрадовалась Лидия Семеновна, получившая мужа и двоих сыновей 16 и 13 лет. Вторым почти настолько же счастливым человеком стал Игорь Краев. К нему пожаловали супруга, второй пилот, и дочка-шестиклассница. Третьим по степени счастливости выглядел Рома, получивший коробку полупроводниковых диодов. Наконец-то можно будет переделать хотя бы несколько бесколлекторных электромоторов в генераторы, С восхищением во взоре произнес он, прижимая к груди заветную упаковку, нагло вне очереди выхваченную из ящика с нужной маркировкой, едва тот прошел горловину люка челнока. «Вот уж не ожидала, что такая безделица способна вызвать подобный энтузиазм», воскликнула новенькая девочка. Про то, что зовут ее Машей, встречающие были уже осведомлены. «Разве ты знаешь, что это и для чего служит?» Непритворно удивился новенький мальчик по имени Коля, во все глаза смотрящий на просторы новой планеты с каким-то предвкушением во взгляде. Кажется, он ожидал чего-то фантастического или сказочного, вот прямо с порога, но от чего то это что-то не спешило бросаться в глаза. «Ты чего?» — удивилась девочка. «Мы же с тобой на одних и тех же занятиях сидели во время подготовки к перелету сюда. Нам же это рассказывали и на обзорке по электротехнике, и на вводном занятии по электронике. Чем ты тогда слушал? Неужели не помнишь?» Прибывшие мелкие оказались знакомы еще с Земли, Сейчас они озирались по сторонам и рассматривали нескольких сверстников, оглядывающих окрестности в то время, как взрослые переносили ящики и плотно упакованные тюки из челнока в грузовик. Местные мальчишки, одетые в похожие на борцовские кимоно белые куртки, выпущенные поверх мешковатых штанов и с вьетнамскими коническими шляпами на головах, тоже поглядывали на вновь прибывших, изредка приветливо улыбаясь. К одному из них девочка и подошла. «Здравствуй, Лом!» сказала она, прочитав надпись на груди справа. «Здравствуй, Маша. Если тебе надо в кустике, то Оля проводит». Парнишка кивнул на точно так же наряженное существо, при ближайшем рассмотрении оказавшееся девочкой. «Нет, спасибо, мне не надо. А здесь очень красиво. Ты не находишь?» «Нахожу», согласно кивнул паренек, и вдруг совершенно иным, успокаивающе предупреждающим тоном произнес. «Не шевелись, сейчас тебя обнюхают». Из высокой травы поднялся крупный, очень крупный волк, и действительно обнюхал незнакомку, после чего сморщил нос, фыркнул и что-то проворчал, явно адресуя свое ворчание парню. «Оль», — немедленно отреагировал Лом, — медведь, что прятался за корягу берега, теперь подкрадывается. Пук его почуял и, уже обращаясь к новой знакомой, сказал, «Не бойся, Маша, до него еще не меньше полусотни метров». «Вижу его», — откликнулась Оля, стоящая на десяток шагов дальше от уреза воды. «Он недавно сюда пришел, осматривается». Прямо я не знаю, кончать его или он просто любопытный. Кончать однозначно. Даже если не нападет на людей, то с волками церемониться не станет, рассудил Лом. Принято, откликнулась Оля и, поднеся к плечу приклад пистолета-пулемета, тщательно прицелилась. Выстрел, еще один, еще. И из высокой травы поднялся довольно крупный ревущий медведь с внушительной оскаленной мордой. В это же мгновение ударили автоматы Лома и Дэна. Мальчики быстрым шагом сокращали дистанцию добросившегося к ним медведя, выпуская частые, но короткие очереди. Оля тоже стреляла, однако с места не сходила. Огромная серая туша споткнулась и завалилась в шагах в двадцати от мальков. Подходить к медведю и осматривать его никто из людей даже не подумал. Это сделали волки, которых оказалось четверо. Понюхали, попробовали на зуб, а потом один из них протяжно завыл. Новоприбывшие на все это смотрели с разной степенью оторопелости. «Сейчас вся стая прибежит», — понятно объясняла Оля Маше, подойдя к той и закидывая на плечо свой пистолет-пулемет. «Мальчики помогут серым, распластают шкуру, а заодно и обмеры сделают с фотографиями крупного плана. А мы пока покараулим». «А э, можно и мне тоже с вами покараулить?» — спросил подошедший Коля, держа в руке компактный пистолет. «Да». И Оля нарезала помощником сектора наблюдения. Взрослые, отвлекшиеся было от погрузки, — Убрали оружие в кобуры и продолжили работу. «Внимание! Группа носорогов изменила направление и движется к пристани!» — раздался неожиданный голос из говорилки, принимающий общую волну. «Лом, бросайте косолапого! Готовьте к стрельбе корт!» — скомандовала Оля в средства связи и для новичков пояснила. «То тишь да гладь, то какое-то целое нашествие!» В этот момент от группы грузчиков отделился Гена. Забравшись на крышу грузовика, Он принял от мальчиков крупнокалиберную снайперскую винтовку, которую и приготовил к стрельбе. Носороги остановились, — последовал доклад с вышки. — Пасутся. Лом и Дэн вернулись туда, откуда вели в стрельбу, и принялись собирать гильзы. В этом им хорошо помогал один из четверки волков. В высокой-то траве пойди найди маленькую гильзу. А вот чуткий нос серого помощника легко справлялся с сей задачей. Остальная тройка четвероногих отошла от туши медведя, и заняла свои места в охранении. «Так вы втроем сторожите?» — спросил Коля, обращаясь к Оле. «Сефтейк и Тоня смотрят за сектором юг-запад. С ними Аура и Хук, а с нами Пук и Кака. Эта четверка серых отлично понимает человеческую речь и кое-что способна донести до нас». «Хах!» — кашлянула молодая волчица-подросток. «Во!» — улыбнулась Оля, поднимая указательный палец. «Запоминай, это слово согласия». «А слово «несогласие» тоже есть, я правильно предполагаю?» Тут же проявило неистребимое женское любопытство Маша. «Хук!» — откашлялся молодой самец. «Блин, мама, конечно, писала нам об этом», — произнес новичок. «Но я думал, что шутила. Она по жизни любит прикалываться». «С твоей мамой мы знакомы. А стрелять вас на земле обучили?» — поинтересовался вернувшийся с поиска гильз Дэн, поглядывая на пистолет в руке у Коли. «Ага, научили. И на ходу, и с переката». И из пистолета-пулемета тоже. Мы на тренировках не по одной сотне патронов сожгли. Только мне как-то не верилось, что это сразу пригодится. Даже пистолеты-пулеметы оставили упакованными в багаже. Да и ладно, — махнул рукой подошел лом Освоитесь еще. А сейчас вступайте в группе прибывших. Нам нужно будет взять вас в коробочку. Караван у нас получился длинный, два грузовика и трактор с волокушей Похоже, весь груз за один раз увезем. Только он целиком в грузовой шлюз не поместится. Родственников прибывших нарочно не взяли навстречу челнока. Не хватало еще бурных эмоций в столь ответственный момент. По-любому бы вышла какая-нибудь неразбериха. Зато в грузовом шлюзе по целуемой объятиям не было ни конца, ни краю. Грузом занимались старожилы, а новичков накормили и развели по жилым помещениям. Мальки попали к малькам. — Вот комната мальчиков, вот девочек, а это коморки для парочек, — показывала отсеки Аня-хозяюшка. — У вас уже и парочки есть? стревожилась Маша. «На мачехе все есть. А кто готовит еду?» – поспешил сменить тему Коля, которому от поднятой темы стало как-то неудобно. «Чаще всего Тоня», – смилостивилась правильно понявшая паренька Аня. «Она у нас шеф-повар. Между прочим, отлично готовит. Но сегодня ее отправили в конвой, поэтому кастрюлями верховодил старшой, наш глава поселка. Так, ладно, все остальные подробности позже. Сейчас выбирайте себе койки, принимайте водные процедуры» и валитесь отдыхать. Это предписание врача. И не беспокойтесь, к ужину вас обязательно разбудят. И да, еще одно, а то чуть не забыла предупредить. Учтите, вода у нас без подогрева, так что громко не вопить, хохотнула Аня. Зоя опасалась, что между новенькими и бывалыми возникнут трения. Такое довольно часто случается в подростковых коллективах. Но, похоже, мальки-старожилы этот вопрос перетерли и пришли к выводу, что искусственно создавать трудности им не интересно Потому что и естественных достаточно.